Глава шестнадцатая Это у Тома Сойера были костюмы, другой костюм, что говорило о богатстве его гардероба. Гнежи теперь по сравнению с тем литературным персонажем считался просто-таки богатеньким Буратино. Помимо двух тренировочных костюмов, кстати, Нюру Вика снабдила тоже парой таких, у брата в настоящий момент имелись два повседневных костюма и два на выход. Это не считая новых рубашек, сорочек, штанов и обуви. Вика понимала, что гнешь теперь станет расти быстро. Тренировки, хорошее качественное питание – Но экономить на одежде для него при ее-то имеющихся деньгах и возможностях по их добыванию было бы самым настоящим жлобством. В конце-то концов, сестра она или не сестра. Аризева со своим ругается часто. Вот ведь говорила я ей, а она мать не слушала. По Сане Шантон, ее 54-летней взбалмошной соседке, было непонятно. То ли она расстроена неладами между ее старшей дочерью с мужем, то ли радуется своему предвидению и сбывшимся прогнозам. Я уж хотела передать ей весточку, чтобы брала детей с собой и переезжала к нам, но, думаю, пусть пока не торопится, может у них все и наладится. Действительно, может наладиться. Вика в общении с соседкой уже поняла, что нужно просто кивать и соглашаться. К счастью, проулок вывел всю их процессию на заполненную народом улицу, и вики в гомоне, идущей к Нововенскому храму толпы, стали совсем неслышны рассказы о семейных перипетиях обеих дочерей Читы Шантонов после замужества покинувших Вьеш со своими мужьями. К их же счастью решила Вика, сана была из таких тещ, жить с которыми рядом не стоит не только зятьям, но и дочерям. Лукиш Шантон ее муж и тот в присутствии Санны предпочитал помалкивать, хотя сразу было видно, ее он любил. Сана, давно расставшаяся с дочерьми, нашла в Вики новый предмет своих педагогическо-воспитательных устремлений и с радостью принялась ее учить жизни при любом удобном поводе, и ее вовсе не смущало, Весьма двусмысленное положение соседки, которая, как ни крути, была все же девушкой на содержании, а может это только добавляло азарта Сани, тщетно пытавшейся узнать имя богатого спонсора. Пару раз во время своих выходов из дома Вика замечала, как соседка пыталась за ней проследить. Но да ни с ее способностями, ни в ее возрасте можно было уследить за Викой, хотя попаданка была и не против. Во-первых, все равно бы сана ничего не узнала по причине отсутствия мифического спонсора, а во-вторых, соседка Вики все же нравилась. «Не лезь в гущу», – посоветовал Луки, увидев, как Гнеш потянул Вику напрямую ко входу в храм. Несмотря на то, что в Вьеже находилось множество храмов, только Нелла знала и лично бывала в десятке, и здесь не было много часовых служб, как в родном ее мире, все же пришлось потолкаться, чтобы выполнить свой гражданский и религиозный долг. Все действо много времени не занимало, максимум четверть гонга, то есть примерно столько же, может, треть часа, Нужно было только найти себе место внутри храма, постоять там, читая мысленно молитву Единому, текст, который Нелла, а значит и Вика, знали на зубок, попросить чего хочешь, хоть здоровья себе, родным или друзьям, хоть смерти или жутких мучений врагам. Единый, вобрав в себя ипостаси семи богов, в том числе и бога мести и богини смерти, смотрел достаточно толерантно на любые просьбы. Затем нужно было внести пожертвование, и тут существовала цветовая дифференциация штанов. В зависимости от величины пожертвования, прихожанин получал на кисть левой руки обвязку в виде тонкой полоски ткани или даже нити определенного цвета, которую не снимал до конца дня. Вика пожертвовал за себя и гнеша целых 2 лиры, Получила на запястье себе и брату веревочки красного цвета, что было очень круто. Нелла, кроме белых, самых дешевых нитей, ни разу в жизни другим не обязывалась. Теперь-то точно единый будет на ее стороне, решила Вика. Две лиры с двоих каждый последний день недели даже шантоны себе не могли позволить. «Пойдем там». Вика показала Гнешу на свободное пространство в храмовом зале, которое толпа почему-то словно обтекала. С шантунами они потерялись сразу же после входа в храм, и сейчас Вика вовсе не стремилась их найти, а смотрела, как им с братом Лавче выбраться отсюда. Тут было не только тесно, но и душно, да еще и пахли люди, скажем так, не очень приятно. Уже пробившись к свободному пространству, она поняла причину такого положения. Здесь находились, судя по покрою одежды, трое молодых гленских дворян, причем двое из них выглядели очень богато и явно принадлежали к высшей аристократии. Двое из этих дворян на нее только глянули, впрочем, вполне благосклонно и снова погрузились в свои молитвы. А вот третий, пожалуй, самый из них богатый и важный, хоть и молодой, лет восемнадцати-девятнадцати, не больше, посмотрев на Вику, вдруг изумился, как будто бы увидел старую знакомую. Вика судорожно кинулась в память Неллы. Нет, ничего связанного с этим богатым и знатным красавчиком там не было. «Прекрасная незнакомка», – попытался заступить он ей дорогу, но она на впитанных умениях ловко его обошла. «Подожди, девушка, не уходи, я хочу кое-что у тебя спросить». Вика увидела, как его спутники, вынурнув из своих молитв, с изумлением посмотрели на своего товарища. Да Вика и сама была удивлена не меньше. Нет, без всякой ложной скромности она понимала, что, добавив к красивому лицу и ладной фигурке Неллы глубину взгляда гораздо более образованной и умной девушки, новую приличную одежду и чистоту тела, она стала просто убойной штучкой. Убойной настолько, что ей приходилось нарочно добавлять себе некоторые растрепанности. Но... Но кто она? Простолюдинка». «Сколько таких смазливеньких и ладненьких простолюдинок во веже. Вот именно, вагон и еще маленькая тележка вдобавок!» А это что за хлыщ? Явно из высшей аристократии, только любой из перстней на его руке стоит, пожалуй, дороже домишки тетушки Ламарии, которую она сейчас снимает вместе с Викиными рабами. И чего он привязался? «Вы мне, благородный господин», – включила она дурочку. «Простите, если в чем-то провинилась перед вами». «Да ни в чем ты не провинилась». Он попытался схватить ее за руку, но опять поймал воздух и удивился. «Подожди меня, пожалуйста». Он достал монету, да не простую, а золотую, словно так курочка-ряба, в двадцать лир и протянул ее дворянину победнее. «Пожертвуй от меня, Никор, я пойду уже. Рент». «Встретимся во дворце», – кивнул он другому аристократу и вновь протянул руку к Викиному локтю. Она поняла, что если и сейчас сработает ассасином, то спалится прямо в центре храма, поэтому дала аристократу взять себя за локоть. «Я с братиком, нас мама ждет», – пискнула она. «Не бойся, ничего страшного с тобой не случится», – успокоил он ее, мягко ведя к выходу. Еще ни одна девушка не жаловалась на Виконта Карлайцкого. «Дебор», – представился он, когда они оказались на улице, – «могу я узнать, как тебя зовут?» Нелла, тихо, как и подобает обычной горожанке, облагодетельственной вниманием высокородного аристократа, пролепетала Вика. Кроме оценивающей одобрительно понимающих взглядов, которыми ее проводили гленские дворяне, спутники Дебора, Она теперь, стоя на площади перед храмом, чувствовала на себе большое количество взглядов осуждающих. «Не дело в ежской девушке с гленцем, пусть и высокоротным!» «Нелла, детка, ты идешь домой!» Уважаемая Сана, появившаяся со своим безмолвным мужем из толпы, как черт из табакерки, Внимательно оглядела аристократа, понимающая сощурилась и поджала губы. Ее эмоции Вика расшифровала как удовлетворение от узнавания наконец-то спонсора загадочной соседки и неодобрение, что этим спонсором оказался пусть богатый и знатный аристократ, но гленец. «Да, мы сейчас пойдем», – с облегчением сказала Вика, – в кои-то веки поблагодарив единого за такую соседку. Наверное, две лиры, оставленные в храме, подействовали. А нет, не подействовали. «Не торопись, пожалуйста», — улыбнулся Дебор. «И я хотел попросить тебя, чтобы ты показала мне веш. Я ведь тут первый раз, а взамен обязуюсь пригласить тебя в самый лучший трактир или таверну на твой выбор». Вот что то он привязался. Мучимая этим вопросом Вика, особой тревоги или неудовольствия не испытывала. Скорее даже наоборот. Аристократ был высок, красив, элегантен, и что для этих мест и времен удивительно, от него приятно пахло. Почти идеальный мужчина. Знакомство с таким парнем обещало немало интересного не меньше, чем знакомство с тем молодым морским офицером-растинцем с далекого континента. В общем, с ней-то все понятно, а вот с ним... Чего ему-то от нее нужно? Вика рассудила, что не пообщаешься, не поймешь. «Ой, благородный господин, да неужели такая простая девушка, как я, может быть, спутницей вашей, вам бы с госпожой какой-нибудь прогуливаться?» Вика изобразила что-то похожее на пушкинскую барышню-крестьянку, но, видимо, она переборщила со своей игрой и Дебор ее раскусил. Она заметила, как в его глазах мелькнули веселые искорки. «Не тревожься и не обижайся, но я настаиваю», — учтиво склонил он голову, — «твоя мама может не волноваться», — кивнул он в сторону жадно, вытянувшей шею в попытке услышать хотя бы часть слов, Уважаемая Саны Шантон». «Это он ее, что ли, мне в матери записал?» – мысленно усмехнулась Вика. «А, впрочем, все равно». «Гнеш, иди домой», – сказала она брату. «Мы с добрым господином прогуляемся немного». «И недолго?» – Вика посмотрела на аристократа. «Мне бы хотелось, чтобы долго», – откровенно ответил он но клянусь, что как только ты захочешь домой, я не буду тебе препятствовать. Слово Виконта». «Значит, он еще и Виконт». Вика мысленно вздохнула и пошла рядом с ним. «А ты знаешь, я тебя заметила еще в первый день своего приезда во Вьешь», просветил он ее. «Ты меня сразу заинтересовала, правда?» «Ах, как же мне лестно внимание такого прекрасного принца!» Ёрнически подумала Вика. Никакого желания раскрываться даже частично перед этим аристократом у нее и в мыслях не было. Поэтому от всех его комплиментов и ловких подходов, которые перемежались с вопросами, касающимися ее личности, она или ловко уклонялась, или правдоподобно врала. Ни средневековому парню, даже поднаторевшему наверняка в дворцовых интригах, был тягаться с попаданкой из 21 века мира Земли, прочитавший уйму книг, насмотревшийся множество фильмов и общавшийся каждый день порой с таким количеством разнохарактерных людей, с каким Дебор не общается и за пару-тройку недель. Так и получилось, что уже через четверть гонга Виконт, если не позабыв, то отложив на потом свой интерес к необычной и привлекательной горожанке, а то, что она его серьезно зацепила не меньше, чем того растинского морячка Вика поняла сразу же, принялся со все большим воодушевлением рассказывать о себе и о своих делах. Прогулка с Виконтом оказалась познавательной, начиная с того, что Вика открыла для себя прекрасную кондитерскую, где их накормили вкусными пирожными, и заканчивая рассказами о жизни Гленского двора. «Моя мать, Мавина Карлайтская давно дружит с нашей герцогиней, а отец возглавляет совет герцогства, так что мне приходится показывать пример достойного поведения», со смехом рассказывал Дебор. «Я иногда так завидую близнецам». Про его друзей Вика тоже узнала, как узнала и о его сестре, пятнадцатилетней Олне поделился Дебор с девушкой и тревогами, связанными с предстоящим сватовством его друга и будущего сюзерена Анирогленского Куранивежской. Свою идею с открытием лекарской практики Вика решила пересмотреть в пользу практикующего психотерапевта. Во всяком случае, на примере прогулки с Виконтом Карлайцким можно было утверждать, что выводить человека на самый для него интересный разговор, то есть на разговор о самом себе, у нее получается замечательно. Они еще, кроме кондитерской, посидели в небольшой прибрежной таверне с красивым видом на океан. Настроение портили только взгляды горожан. Наверное, так смотрели в годы войны на тех, кто разгуливал под ручку с немецкими офицерами, Нет, не совсем так, конечно, но близко к тому. Впрочем, у горожанок еще примешивалась и зависть к своей товарке, подцепившей такого богатого и красивого аристократа. «Мне нужно домой, благородный господин. У меня мама больная и брат дома некормленный», чуть не пустила лживую слезу Вика. В этот момент она сама себе была противна, лицемерка, лукавая. «Пойдемте назад». И я тебя сегодня никуда не отпущу, пока ты не дашь обещание завтра же снова встретиться. И давай без этого, без благородий. Просто, Дебор, договорились? Вот и верь после этого людям. Говорил ведь, что сразу отпустит, как ей захочется. А тут уже начал условия ставить, а еще Виконт. Первый в ее иннелленной жизни аристократ. Хорошо, Дебор, давайте встретимся завтра. В той кондитерской в полдень, если вас устроит. Понравились пирожные, улыбнулся он. Хорошо, я буду ждать тебя. Про Динамо наивный чекотский мальчик явно не слышал. А даже если бы и слышал, то никогда бы не примерил к себе. Как же, осчастливил простушку. Вики даже стало интересно. Он бы ее уже завтра в постель потащил. Или еще бы пару дней повываживал, как рыбак. Какие гости к нам, дорогие, заявились! Их было семеро окруживших Дебра и Вику в глухом переулке, куда они забрели, срезая дорогу к Заречному району. Тут ведь у нас герцогская защита на гленских мерзавцев не действует. Говоривший над треснутым голосом главарь местной шпаны поигрывал довольно длинной дубинкой, перекладывая ее из одной руки в другую. А ведь Нелла прекрасно знала этот полутрущобный район, знала не только его географию, но и то, что соваться сюда даже днем без ведома кого-нибудь из местных авторитетов, не следует совсем. Вика же этот момент упустила срезали, что называется. То, что Виконт был гленцем, в данном случае роли не играло. Был бы он въежцем, докопались бы, что без шляпы. «Деньги, драгоценности и эту шалаву нам оставляй, и можешь двигаться дальше», посоветовал Дебору второй налетчик-патриот, вооруженный приличного размера тесаком. К чести Дебора он не только не стал выполнять требований гопников, но даже не стушевался. — Девушку отпускаем, давайте и поговорим, — сказал он, вынимая меч. — Нелла, как начнется, беги со всех ног в левый проулок, я с ребятками поговорю. И Его слова вызвали громкий смех. — Ты хорошо подумал, Гленец, — вновь заговорил явный главарь шайки. Тут ведь среди нас нашего доброго герцога нет. Заступиться за тебя будет некому. Ты что, жить не хочешь?» Виконт пытался прикрывать Вику спиной, что было сделать довольно сложно. Бандиты из полукруга стали расходиться в круг. «Господин, решайте с теми, кто напротив», – тихо пискнула Вика. «У меня дядя любимый наемник. Он меня научил приемчикам. Я вам спину прикрою». Несмотря на то, что она говорила тихо, гопники ее услышали и заржали, как те кони. «Нелла, девочка, не занимайся ерундой», — зло сказал Виконт, начиная выписывать мечом восьмерки. «Между деревом и забором беги», — скомандовал ей он, одновременно делая выпад в сторону ближайшего налетчика. Тот оказался недостаточно проворным, и его рубаха в районе живота окрасилась красным. В этот момент зашедший сзади бандит, не обращая внимания на Вику, подскочил к Дебору со спины и попытался ударить его ножом. Игнорирование Вики оказалось для него ошибочным решением. Девушка, сделав шаг в сторону, подбила своей ногой правую ногу гопника, и когда он отшатнулся... Костяшкой ладони не сильно, но резко и точно ударила его в подбородок. Послышался хруст шейных позвонков, и на землю бандит упал уже мертвым. Два, посчитала она свой следующий в этом мире получившийся труп. Столь быстрая и неожиданная расправа, которую обычная, по их мнению, шалава учинила над их товарищем, вызвала у гопника шок. В этот момент Дебора совершил ошибку и сделал то, что ни одному опытному воину делать не следовало. Он обернулся поглядеть на то, что вызвало такое изумление бандитов. «Башкой не крутите, господин!» – привела его в чувство Вика. «Еще же ничего не закончилось!» К счастью, нападающие не воспользовались оплошностью Виконта. Они пропустили нужный момент и теперь набирались решительности перед общей атакой. Если бы с ней не было Виконта Карлайцкого, Вика приблизительно оценила свои шансы в стычке с оставшимися шестью бандитами примерно в минуту и пятнадцать, минуту и двадцать секунд. Именно столько времени ей понадобилось, чтобы отправить гопников навстречу с единым. Без команды, а просто показав личным примером, с громким рычанием главарь повел всю свою шпану в общую атаку, используя древний прием, называющийся навал. Буквально через пару минут, по прикидкам Вики, все было кончено. Двоих бандитов она позволила убить Виконту, который и правда был сильным мечником, а остальных упокоила сама. «Говорю же, дядя наемником был», пояснила она, глядевшему на нее со странным выражением лица Дебору.